Глава 22 Я встретила его на вокзале, проводила в отель на Виа Ференце. Мне его посоветовал отец. Мне показалось, что Пьетру волнуется еще больше моих родных. Одетый, как всегда, неряшливо, с усталым, раскрасневшимся от жары лицом, он сошел с поезда, волоча за собой огромный чемодан. Он решил купить моей матери цветы и, вопреки своей привычке к скромности, не успокоился, пока не выбрал самый большой и дорогой букет. Он оставил меня с этим букетом в хуле гостиницы, сказав, что скоро вернется, и исчез на полчаса. Когда он спустился, на нем был синий костюм «Тройка», белая рубашка, голубой галстук и начищенный до блеска туфли. Я рассмеялась. «Мне не идет, да?» — спросил он. Я успокоила его. Выглядел он прекрасно. Но пока мы шли по улице, я чувствовал на за спиной сальные взгляды мужчин и издевательские улыбочки, сопровождавшие меня, когда я ходила одна. Пожалуй, их было даже больше, чем всегда. Они показывали, что мой спутник не заслуживает уважения. Пьетру с огромной охапкой цветов, которую он нес сам, одетый с иголочки и всем своим видом источавший добропорядочность, плохо вписывался в мой город. Свободной рукой он обнимал меня за плечи, но меня не покидало ощущение, что не я, а он нуждается в защите. «Нам открыла Элиза», Затем вышел отец, за ним братья, все празднично одеты и подчеркнуто приветливые. Мать показалась последней. Сначала до нас донесся шум слива воды в сортире, сразу за ним перестук неровных шагов. Она сделала укладку, слегка накрасила губы и щеки. Мне подумалось, что она когда-то, наверное, была красивой девушкой. Она самодовольно приняла цветы, и мы расположились в столовой. Ради торжественного случая в ней не осталось и следа от постелей, которые мы раскладывали по вечерам и убирали по утрам. В квартире царила безупречная чистота, был накрыт стол. Мать с Элизой готовили несколько дней подряд, и ужин длился бесконечно. Меня поразил Пьетро. Он был невероятно общителен. Расспрашивал моего отца о работе и слушал его с таким вниманием, что тот бросил мучительные попытки изъясняться на итальянском и перешел на диалект. Начав рассказывать байки из жизни сотрудников муниципалитета, из которых мой жених мало что понимал, но делал вид, что ему очень интересно, я никогда не видела, чтобы Пьетро так ел. Он не только нахваливал каждое блюдо, но и интересовался рецептами, будто полжизни проводил у плиты, хотя на самом деле был не способен поджарить яичницу. Картофельной запеканкой он восторгался так, что мать положила ему огромную вторую порцию и даже пообещала, пусть и без особого энтузиазма, что до его отъезда приготовит ее для него еще раз. Атмосфера за столом очень быстро стала теплой. Даже Пеппе и Джанни передумали убегать из-за стола к друзьям и остались с нами. После ужина началось самое главное. Пьетро торжественным голосом попросил «У отца моей руки!» Он использовал именно это выражение и произнес его с таким чувством, что моя сестра чуть не расплакалась, а братья развеселились. Отец засмущался и пробормотал, что для него это огромная честь. Такой приятный и серьезный молодой профессор. Казалось, дело близится к завершению, но тут вмешалась мать. «Мы не согласны», — сказала она хмуро. Если вы не будете венчаться, брак без священника — не брак. наступил тишина. Должно быть, родители заранее договорились, что эту тему поднимет мать. Отец, впрочем, не выдержал и слегка улыбнулся. Пьетро, как бы показывая ему, что он хотя и принадлежит к «мы», заявленному женой, предпочел бы обсудить этот вопрос более мягкой форме. Пьетро улыбнулся ему в ответ, но, понимая, что на сей раз главный собеседник не он, — не обращался исключительно к матери. Я заранее предупредила его о враждебности моих родных, он подготовился. Он говорил просто, доброжелательно, но, как всегда, очень четко. Сказал, что понимает их, но и сам, в свою очередь, надеется на их понимание, что бесконечно уважает людей, искренне верующих в Бога, но себя таковым не ощущает. Чтобы быть неверующим вовсе не означает ни во что не верить. Что у него есть убеждение и он бесконечно верит в свою любовь ко мне, что именно эта любовь скрепит наш брак, а не алтарь, священник или работник муниципалитета, что отказ от церковного обряда для него вопрос принципа, и что я непременно разлюбила бы его, или, по крайней мере, любила бы меньше, если бы он показал себя человеком беспринципным. Наконец, что и моя мать, вне всякого сомнения, не смогла бы доверить свою дочь человеку, готовому просто так отречься от своих убеждений. При этих его словах отец начал уверенно кивать в знак согласия «Братья стояли, разенув рты», и Лиза опять растрогалась. Мать хранила невозмутимость. Несколько секунд она теребила обручальное кольцо на пальце, а затем посмотрела Пьетру прямо в глаза, и вместо того, чтобы сдаться или продолжить спор, вдруг принялась холодной решимостью превозносить мои достоинства. Она говорила, что я с детства была не такой, как другие дети, что мне удавалось то, что было не под силу ни одной другой девочки в квартале, что я была и остаюсь ее гордостью, гордостью всей семьи, что я никогда ее не разочаровывала, что я заслужила право на счастье, что, если кто-нибудь причинит мне боль, она постарается, чтобы этому человеку было в тысячу раз больнее. Я слушала ее в замешательстве, Пока она говорила, я пыталась понять. Говорит она это серьезно или по своей привычке дает Пьетро понять, что ей плевать на его профессорское звание и на всю его болтовню, что это не он делает одолжение семье Греку, а семья Греку делает одолжение ему. Я слушала ее, не веря своим ушам. Зато мой жених верил ей беспрекословно и соглашался с каждым ее словом. Когда она, наконец, замолчала, он сказал, что... Прекрасно знает, какое я сокровище, и бесконечно благодарен ей за то, что она воспитала такую дочь. А затем он сунул руку в карман пиджака, достал синий футляр и застенчиво протянул его мне. Я удивилась. Что это может быть? Кольцо он мне уже дарил. Неужели решил подарить еще одно? Я открыла футляр. В нем действительно лежало кольцо, причем невероятно красивое. Из красного золота с иметистом, обрамленным бриллиантами. «Это кольцо принадлежало моей бабушке», — тихо сказал Пьетро, — «маминой матери». «Вся наша семья очень рада, что оно достанется тебе». Этот подарок ознаменовал окончание ритуальной части вечера. Мужчины еще выпили, отец снова пустился рассказывать смешные случаи из жизни. Джанни поинтересовался, за кого болеет Пьетро, а Пеппе предложил ему помириться силой рук». Я помогала сестре убирать со стола и имела неосторожность спросить у матери на кухне. «Ну и как тебе?» «Кольцо?» «Нет, петру «Некрасивый. Ноги кривые». «Папа был не лучше». «Ты что, ты имеешь против своего отца?» «Нет, ничего. Вот и помолчи. А то ты только с нами смелая». «Неправда». «Да ну! А что ж ты тогда позволяешь собой командовать?» Видите ли, у него принципы. А у тебя что же нет их? Можешь ты заставить себя уважать? Мам, вмешалась Лиза, Пьетро культурный человек. Ты же не знаешь, что значит быть по-настоящему культурным человеком. А ты прям знаешь. Помолчи, а не то надаю Видела, что у него с прической. Разве может культурный человек ходить такой нечесанный? Бы с культурным не значит обладать какой-то внешностью, это особый склад характера. Мать чуть не ударила ее, но сестра рассмеялась и утащила меня с кухни. «Как же тебе повезло, Лену!» — сказала она весело. «Какой он милый! И как любит тебя! Он ведь подарил тебе семейную реликвию, бабушкино кольцо, да? Покажешь?» Мы вернулись в столовую как раз в тот момент, когда вся мужская половина семейства собралась испытать силу рук моего жениха. Им очень хотелось показать, что они превосходят профессора хотя бы физически. Он не отступил. Снял пиджак, засучил рукава рубашки и сел за стол. Он проиграл и Пепе, и джани и моему отцу. Но меня изумило, как он старался выиграть. Он побагровел, у него проступила вена на лбу. Он кричал, что его соперники играют против правил, и упорно сражался с Пепе и джани тягавшими штангу и отцом, привыкшим отвинчивать гайки двумя пальцами. Все время, пока они состязались, я боялась, что он даст им сломать себе руку, лишь бы не проиграть.